Глава 65. Движение. Главный командный монитор на мостике корабля Принцессы поражал и впечатлял. Во-первых, он был огромен, под стать самому чудовищному космолёту. А во-вторых, высокая чёткость изображения и быстрота отклика позволяли Ами не только обозревать всю собранную нами армаду, но и мгновенно переключаться между частями флота. Выглядело это настолько футуристично, что я на пару минут отвлёкся от самой картинки и начал любоваться движениями принцессы, которая по очереди меняла кадры и ракурсы, выводя причудливые комбинации. "Аса, отведи корабли чуть назад или левее", командовала принцесса. "Принято", гнарвка, которой величайший делегировал широкие полномочия флотского адмирала, ответила подчёркнуто сухо. Разумеется, её не устраивало нынешнее положение её расы, но и возражать сейчас было бы глупо. Да и зачем? Гнарва часть империи, ами действующая императрица, как бы к этому кто ни относился. Советнику Вос: "Ваш флот слишком близко, это может помешать безопасному прыжку". "Вы совершенно правы, ваше высочество", мягко проговорил союзник. "Командиры подразделений сейчас готовят перестроение". Он не спорил с принцессой, показывая свою независимость и определённое превосходство, но в то же время и не пренежжал своё достоинство угодливостью. Просто принимал слова Ами как должное. Мол, "Сэр, вы едете на красный свет". "Действительно, я как раз собирался притормозить". Старый лис никому не собирался поклоняться, и после того, как всё закончится, к императрице Ами вновь вернётся головная боль в его лице. Оказаже всё шло чётко и бескомфликтно. Веле и люди после инцидента уже почти недельной давности работали слаженно, не отставали и канониры медведи, от которых напрямую зависела наша победа. Результаты тренировочных стрельб оказались вполне обнадёживающими, и не последнюю роль в этом сыграло то, что наша разношёрстная армия решила хотя бы временно забыть о своих старых конфликтах. Я обернулся и украдкой посмотрел на медведи. Больная и косоглазые чинно сидели в уголке и наблюдали за происходящим полными детской непосредственности глазами. Немудрено, для них это первое приключение такого масштаба. И будем надеяться, что впоследствии этот опыт окажется и единственным. Нельзя, чтобы дети, земные и инопланетные, привыкали к войне. Уметь драться, постоять за себя, да. Но не жить вечно битвой. Всем приготовиться к прыжку, голосами звучало спокойно и уверенно. Обратный отсчёт: 3, 2, 1. Как всегда в такие секунды пространство поблекло, на уши и виски надавила осязаемая тишина, и весь наш гигантский флот провалился в гиперпространство. Сотни и тысячи кораблей под разными вымпелами и гербами неслись, протыкая саму ткань мироздания, пожирая расстояния в миллиарде километров, тысячи световых лет, чтобы спустя всего лишь час выйти в обычный космос передостатками Зании. Взорванная планета даже в таком виде смотрелась величественно. Тёмное ядро из больших осколков и светлые пылевые кольца, играющие в лучах местной звезды, Какая картина открылась перед нами, когда мы достигли цели. Заня в наступившей тишине голос принцессы прозвучал как набат. И если в первые секунды убитая родина Вели поразила своей мёртвой красотой, переливающейся неземными огнями, то сейчас она вызывала всё больше и больше нарастающую тревогу. Мощная картина. Едва слышно проговорила Хасси, стоявшая рядом со мной. Мощная и страшная. Я молча кивнул. Не время расслабляться, и уж тем более некогда сейчас поддаваться тоске. Мы живы, мы сильны, и самое главное, мы очень хорошо подготовились к грядущей битве. И у нас есть все шансы, чтобы победить и отстаивать своё право жить в нашей галактике. Да и просто жить. Флот Увели приготовится к перестроению. Ами тоже довольно быстро взяла себя в руки и принялась расставлять наши силы. Порядок был проговорен уже не раз, пока мы находились в серой каше под пространства и пока перед этим выстраивались для прыжка. В первую линию должны встать корабли Вели, действующей Новой империи и Раскольников, как я стал называть про себя союзников Увоса. Левый фланг группа Сол, правый фланг группа Фьорн. Для удобства боевые соединения получили звучные имена, и командир каждого космолёта знал свою позицию, многократно отрепетированную за эту непростую неделю. В центре группа Зания. На гигантском мониторе масштабное перестроение флота смотрелись эпично. Настолько, что мне на какую-то секунду от волнения не хватило дыхания. И лишь чуткая рука Хасси, сжавшая мою ладонь, придала мне сил. Нервы сдают. Это нормально, когда ты столько готовишься и более того, привыкаешь к возможности всё переиграть благодаря петле. А тут один единственный шанс отрепетировать оборону, после чего мы либо окончательно победим, либо с той же окончательно развеемся по вселенной. И третьего не дано. Отлично. Воскликнула принцесса, искренне радуясь слаженным движениям огромных флотских эскадр. Группы Тервин и Дантрич, подтягивайтесь на вторую линию, во внутреннее кольцо обороны. Основным кораблям выдвинуться вперёд на полкорпуса, добавил голос белобородого Барна в динамиках. Обеим группам рассредоточиться в шахматном порядке по отношению к первой линии. Это тоже было заранее отрепетировано. Сначала шли основные силы, представленные кораблями принцессы Алвов и тайного советника, а за ними в промежутках чуть поодаль располагались соединения старой империи. Таким образом, наше построение представляло собой глубоко эшелонированную оборону, части которой могли, снявшись с места, в любую секунду прийти на помощь основным силам или оказывать им огневую поддержку на расстоянии. Наш основной расчёт в борьбе с вождями Дебихатов безусловно по-прежнему приходился на гравипушки, которые били всего на 100 км. Но обычные корабельные орудия с их дальностью могли добавить проблем обычным жукам. Если, конечно, к такому мощному противнику вообще применим эпитет обычное. Группа Кронфу и группа Накаташ остаются на третьей линии и держатся в полной боевой готовности. Амина отдала приказ двум соединениям гнарфов, и боевые порядки наконец приняли запланированный вид. Амина время отключила связь и тяжело, не стесняясь, вздохнула. Она волнуется, тихо заметила Хаси. Ещё бы, на том же уровне слышимости ответил я. Не говори мне, что ты спокойна. Химера лишь просто пожала плечами. Ами в этот момент обернулась, посмотрела на меня и кивнула. Говорить не хотелось. Да и о чём? Сейчас мысли каждого из нас, от высокоуровневых псификов до простых механиков, занимает одно. Идут разведывательный отряд, посланный в место предполагаемого появления дебихатов, вышел на связь. И никто не обратил внимания на то, как сюрреалистично прозвучало слово "идут". в глубоком космосе